Глава 30 Во время трансатлантического перелета Элис устала так, что ломила не только конечности, но и каждый сосуд, каждую клетку тела. Не ожидала, что перенесет полет настолько тяжело. Она покосилась на безмятежно сопящего пола. Тот выдвинул ноги в проход и натянул бейсболку на лицо. Элис встала прошла по еще спящему салону, очутилась в уборной и уставилась на отражение в зеркале. Настолько отвратительно она не выглядела никогда в жизни. Даже когда напилась год назад до бессознательного состояния, придя в себя больше, чем через сутки. Тогда в зеркало на Элис смотрела полумертвая шлюха. Папа предлагала оплатить перелет Элис и Пола в бизнес-классе. Последний категорически отказался. Пришлось проявить солидарность. Расплата не заставила себя ждать. Отекшие веки, мешки, синева под глазами, припухшие губы. Привела себя в порядок, насколько позволяло узкое пространство. Расчесала волосы пятерней, радуясь, что недавно снова подрезала волосы, вернув ставшее привычным коры, и отправилась на место. «Долго будешь топтаться», — недовольно буркнул Пол, когда Элис осторожно перебиралась через выставленные ноги, пытаясь не свалиться всем телом на парня. «Прости». «Спи!» Он ловко перехватил Элис, усадил в кресло, притянул ее голову себе на грудь, прижав одной рукой. Она недовольно повозилась и, как ни странно, уснула. Проснулась за час до посадки. Пассажиры ходили по салону, пили напитки на своих местах, разговаривали. Пол смотрел фильм, вставив наушники, все так же обнимая соседку одной рукой. Лишь когда Элис закопошилась, подняла голову, вводя растерянным с взглядом, Пол, морщась от дискомфорта, выгнулся и потянулся. «Америка, встречай нас!» крикнул Пол перед посадкой, его поддержали аплодисментами, которые стихли только для того, чтобы снова громыхнуть, когда колеса лайнера остановили свой бег на взлетно-посадочной полосе. эллис на секунду растерялась, оказавшись в аэропорту Нью-Йорка, Кеннеди. Объективно, привычный Хитроу в Лондоне был самым загруженным аэропортом Европы. Мало чем уступал Кеннеди. Только в уставших глазах терминал выглядел, как огромный муравейник, без конца и края. Хорошо, что с ней находились 27-летняя Аделла Гибс, не единожды бывавшая в Нью-Йорке, и Пол, не понимающий русского словосочетания «топографический кретинизм», вовсе не по причине языкового барьера. В парне словно был встроен навигатор. Волшебным образом он ориентировался на любой – самой незнакомой и непривычной местности. А ничего непривычного в аэропортах не было. Несколько часов добирались в гостиницу. Элис, хоть и чувствовала себя выспавшейся, ощущала все прелести джет Ослабленное внимание, раздражительность, общее недомогание. Оставалось надеяться, что работоспособность сильно не снизится. К утру она придет в себя и сможет играть. В номере, состоящем из двух небольших комнат с односпальными кроватями, Элис показалась довольно уютно. Кровать, застеленная светлым покрывалом, манила к себе, обещая райское блаженство на ближайшие 12-18 часов. адела ушла к себе, напоследок кино взгляд на Пола. У нее был отдельный номер, выше на несколько этажей. Пол же решил сэкономить. Элис не возражала. Они делили одну квартиру на двоих уже больше года. Почему бы не разделить номер? Они учились на четвертом курсе академии. Летом заканчивали обучение. Остались позади ежегодные конкурсы в Женеве, Лейпциге и Брюсселе, где Пол Бридель лишь немного уступила Элис Концерты в составе учащихся Королевской академии музыки и сольно, пока однажды. Артур Бернард Бридель не предложил сыну и Элис попробовать играть дуэтом. Случилось это на втором конкурсе скрипачей в Женеве, где Артур возглавлял жюри. Они обедали в загородном особняке семейства Бридель. Дом был небольшим, три спальни на втором этаже, вестибюль с кухонной зоной на первом, с верандой, выходящей на небольшой газон и живую изгородь отделявший участок от соседского. Мама Пола, Мария Бридель, приняла Элис как родного человека. На мгновение стало неловко от подобного гостеприимства. Мария, почуяв стеснение гости, отвлекла ее умелой беседой, и уже к вечеру Элис чувствовала себя как дома и осталась ночевать у гостеприимного семейства. Мария помнила Анну эмон и была в восторге от того, что сын познакомился с ее внучкой. Между делом расспрашивала о семье Элис, отце, брате, дальних родственниках, просила показать фотографии, если это уместно, конечно же. «Мам, я так решу, что ты собираешься меня женить на Элис», усмехнулся Павел. Именно так называла его мама. В отличие от супруга, она не признавала англоязычное имя сына. «Вы были бы прекрасной парой», — засмеялась Мария, а с ней Пол и Элис. «Парой не знаю, а дуэт вышел бы интересный», — задумчиво произнес Артур. «Вы не хотите попробовать?» Элис Эммон усмехнулась. Пол ей вторил, но они попробовали. И отлично сыгрались. Уже через два месяца состоялся первый концерт. К программе приложил руку сам Роберт Эйбрамсон. А еще через месяц адела Гибс, уроженка Эдинбурга, вышла на начинающий дуэт скрипачей через отца Пола. И вот их первое выступление в Нью-Йорке. Пока в совместном проекте с другими участниками. адела утверждала, к лету они отправятся на собственные гастроли а какие перспективы открываются перед дуэтом после окончания Академии. У них все было для успеха. Молодость, дерзость, талант, помноженный на двоих, красота. Про новый дуэт часто говорили, расхваливали на все лады, приглашали на престижные выступления, благотворительные аукционы, концерты. В СМИ гадали, пар или пол и Элис. Новоявленные фанаты делали ставки, а когда просочилась информация о том, что дуэт делит одну квартиру на двоих, сомнения отпали. Элис Эммон и Пол Бридель были признаны одной из самых красивых и перспективных пар на музыкальном небосклоне мира. Ни Пол, ни Элис не спешили подтвердить или опровергнуть эту информацию. Происходящее было удобно, Элис. Она освобождалась от навязчивого внимания не всегда адекватных поклонников и полу, не желающему вступать в долгосрочные отношения после расставания с подругой из Женевы. Что рассказывал сосед своим сексуальным партнершам, которых приводил домой под покровом ночи, Элис не задумывалась, как и над тем, долго ли совместный обман продержится. Все происходило именно так, как и должно произойти. В 12 лет Алиса Щербакова была уверена, она станет знаменитостью в мире музыки. Сейчас, почти в 21 год, не было никаких сомнений. На пороге Эли Сэммон ждала мировая слава, протягивая ей руку.